ЭПИЛОГ. Со дня нашей свадьбы прошло долгих 9 месяцев, а пролетели они так стремительно, что оглянуться не успела, а уже наш первенец появился на свет. Мой темноволосый малыш с ясно-голубыми глазками был самым настоящим драконенком. Я и не думала, что дети драконов рода Гилмор рождаются в золотой чешуе». Так перепугалась, когда его увидела, что чуть сердечный приступ не случился. Но прошло несколько часов после рождения, и сын стал похож на человека. Я выдохнула и прижала малыша к груди, ощущая то самое женское счастье, о котором не раз рассказывали мамочки-подруги. «Он такой сладенький и пахнет нотками ванили. Самое настоящее чудо! Имя ему мы выбирали недолго». Назвали Ямис в честь моего деда-попаданца. А рожала я вовсе не в родовом поместье Гилмор, а при королевском дворе под четким наблюдением лучшего столичного лекаря. С того дня, как королева получила в подарок мое платье, вопрос о том, где я буду работать модисткой, уже не стоял. Помню, как волновалась на приеме у этой властной женщины, но стоило ей узнать, какой у меня дар и кто я такая общение с ходу пошло в ином русле я услышала много лестных слов о моем одаренном дедушке архитекторе было интересно посмотреть на его портрет и полюбоваться зданиями которые он спроектировал в итоге после совещания со своим семейством мы решили принять предложение королевы перебраться жить во дворец сицилию я взяла с собой ассистенткой На тот момент я уже созналась, кто такая, и рассказала подруге о своей судьбе в теле Ореллы. До сих пор помню ее округлённые от удивления глаза. В Сицилии выделили отдельные покои прямо во дворце. Нам же с мужем и лурой достался целый дом на территории королевских угодий. Немного скромнее родового поместья, но не в этом суть. Я была рада выбраться из гнезда, где Сазара выпустили на волю, и они с мамашей постоянно донимали бедную Сицилию под ковырками. В первые дни после наказания Сазар был как шелковый, чуть ли не на коленях умолял бывшую о прощении и настойчиво предлагал ей снова выйти за него замуж. Но моя умничка девочка выстояла и послала предателя лесом. Я так ей гордилась. «Все верно, нельзя прощать предателя». Но мамашка Вакири с мужем недолго горевали из-за отказа Лии. Быстро подсуетились и нашли сыночки жену. На их свадьбу мы уже приехали из дворца, где я работала на королеву и ее приближенных, одевая их в такие магические наряды, от которых каждая особа становилась писаной красавицей. Ой, до да чего я смеялась, когда увидела избранницу Сазарика. Как и советовал когда-то брату Ухрон, Нашли они ему бабу Гром. По крайней мере, о ней ходили именно такие слухи. Это будет держать его яйца в стальном захвате. Уж не знаю, где они ее откопали, но род знатный, магический. Совет да любовь, как говорится. Сицилия тоже недолго в девках проходила. Как только она стала работать при дворе, за ней начал ухаживать новый маг-советник короля. «Достойный мужчина, и любовь у них начиналась красиво». Я наблюдала и радовалась за подругу всей душой. Через пару месяцев после переезда и она выскочила замуж и уже ждет своего малыша. Что же до моей любимой падчерицы луры О, закрутилась у них с принцем такая любовь, что недавно состоялась помолвка. Поженятся они сразу, Как только Элури исполнится 18, Хрон переживал первое время, а потом все же одобрил их отношения. А зачем противиться такой сильной первой любви, тем более что партия для девочки великолепная. Скоро мы породнимся с королевской семьей, а наш сынок будет расти в заботе и роскоши. Подальше от завистливой семейки Вакири. Сбылось все то о чём я всегда мечтала. Любимая работа, чудесный муж и милый карапуз-дракончик».